Глава 14. Не знаю, чего я ожидал от столкновения с бездной. Может, мгновенной смерти, может, агонии, а может, высыхания, как у остальных. Не знаю. Но когда я с головой погрузился в тягучую черную смолу, единственное, что я почувствовал, как ни странно, смолу. Весьма холодную и противную, но терпимую. Уровень жидкости поднялся достаточно, чтобы я даже стоя в нём утонул, а потому неудивительно, что я погрузился в него с головой. Как только чернота скрыла небосвод и кричащую с крыши мей, я машинально прикрыл глаза и задержал дыхание. Меня тут же обдал холод обычной вязкой субстанции. Всё тело начало покалывать, а кожа слегка шелушиться. Казалось бы, ничего страшного. Это действительно было терпимо и уж точно не смертельно. Нет, всего лишь противно. Но была другая проблема, очень, знаете, веская я не могу всплыть. Как бы я ни мельтяшил руками, как бы ни дрыгал ногами, ничего не помогало. Я словно поплыл куда угодно, но не вверх. Каждое движение толкало меня далеко вперёд, будто я не человек, а рыба. Мне даже казалось, что я вот-вот впечатаюсь головой в обломки здания. Я начал задыхаться. Силы кончались. Не знаю, сколько я пытаюсь всплыть, но барахтаться в вязкой смоле – не самое комфортное занятие, даже с моей выносливостью. «Да почему я не всплываю?» Я махал руками. «Какого черта я не могу всплыть?» «Может, это чувствуют все жертвы энтропии?» «Может, мое реальное тело уже давно плывет на поверхности, а Мэй оплакивает потерю?» «Может, я уже умер?» «Впрочем, плевать. Даже если и умер, я продолжу сражаться. Бездна не то, что способна меня убить.» «Думай!» Я остановился, чтобы не тратить силы. Думай, тупая башка, в прошлый раз смог додуматься, сможешь и в этот...» Мысль мелькнула почти сразу же. «Я маг бездны, я фактически ее часть, и мой ритуал не завершен. Прямо сейчас я нахожусь в астрономически огромных объемах вод бездны, и, если так подумать, то чьи они?» Ответ очевиден. «Если энтропия — это концентрация бездны, то прямо сейчас я плаваю прямо в ней». прямо в существе которого должен поглотить. Ну ведь точно, как я сразу не догадался. Я хотел шлёпнуть себя полбу. Вот почему его не было видно, потому что эта тварь понимала, что её могут изгнать, и специально спряталась. Я полностью расслабился. Что ж, жижа ходячая, концентрируюсь. Стоило убить меня сразу. Что там говорила Мэй? Представить словно всасывающее существо с центром груди? Так я и поступил. Представил, что в центре груди сформировался чёрный круг, я сделал его полным и непроглядно чёрным, словно бездонный колодец. Затем, когда мысленная трансформация завершилась, я просто открыл чёрную дыру в сердце и начал всасывать бездну, словно слив в вани. Меня захлестнула та самая странная, чуждая энергия. Ослабленные мышцы наливались силой, выносливость восстанавливалась, а скорость мышления ускорялась. Единственным минусом у этого всего было лишь удушье. Я задыхался. Дышать-то здесь негде. Это была война на истощение, либо я, либо энтропия. Не поглощу её полностью, умру. Всё просто. И, судя по всему, энтропия был весьма разумным чудовищем, которое прекрасно понимал, к чему всё идёт. Шутка ли, но я был единственным человеком, кто вообще способен его сейчас остановить. Ответный ход не заставил себя ждать. Не успел я провести за поглощением и 5 секунд, как меня просто выплюнули. То самое чувство, словно я плыву быстрыми рувками, а котило меня вновь. Только на сей раз я ничего этого не делал. За несколько хатишных рывков в стороны я уже почувствовал поверхность, а спустя секунду меня и впрямь словно бы выплюнуло. Я вылетел из бездны, как поплавок, погружённый глубоко под воду. Чего-чего, а такого я не ожидал. Я даже приготовиться не успел, просто плюхнулся жопой об асфальт. Эх, я завертел головой. Первое, что меня интересовало – бездна. Я машинально повернулся назад и увидел, как черная жидкость быстро от меня уползает. Даже слишком быстро, для смолы-то. Пока я соображал, что делать, она за пару секунд утекла за стены великой школы и оставила меня сидеть как идиота. «Эй, эй, стой!» Я подскочил и уже было побежал за смолой, как человеческие голоса и топот неподалёку меня остановили. Кем бы ни была энтропия, она разумна. Она поняла, что я единственный, кто может его запечатать. И она мало того, что просто от меня избавилась, так она и позаботилась, чтобы я не вернулся. Меня выплюнули прямо за стенами школы. «В итоге я, полуголый, просто стою под стенами школы». «Энтропия даже и капли своей бездны не оставила. Она просто втянула ее обратно на территорию школы». «Боишься смерти, да?» — хмыкнул я. «В этом мы с тобой похожи». Я приложил руку к груди, почувствовал, как сильно бьется сердце, и с грохотом присел на асфальт. «Твою мать!» — я тяжело дышал. «Ох, твою мать! Я выжил! Снова!» «Да, бездну поглотить не удалось. Да, по моей вине случилась одна из величайших катастроф, которую никто даже и остановить-то не может. Но какая мне к черту разница, если я, сука, выжил?» Я снова не сдох. «В очередной раз, несмотря на весь сюрреалистический бред вокруг, я чудом вырвал свою жизнь. Вы, вашу мать, понимаете? Я жив, даже после встречи с этим дерьмом!» «Ха-ха-ха-ха! Я схватился за лицо!» «Да что ж за бред!» Мне уже почти не смешно. Серьезно, но почему все так? Ладно, к черту эти размышления. Я давно уже понял, что планы — это не про меня. Как говорил великий философ, если трахают в жопу, расслабься и получай удовольствие, ведь тебя уже трахают. Ни к чему мне эти мирские проблемы. Оставим мысли, размышления и умозаключения гением, я явно не из них. Все. Что мне остается — действовать из текущей ситуации. И вот здесь уже начинаются проблемы, ибо вариантов у меня куча. Я могу сбежать. Могу вернуться ради Мэй и сбежать с ней. Могу вернуться ради Алисы, вернуться ради сокровищ библиотеки. Ну и, наконец, могу вернуться ради поглощения энтропии. Даже если бездну чудесным образом сдержат, избавиться от такой огромной кляксы вряд ли у кого выйдет. В ближайшее время уж точно. И если не сейчас ее поглощать, то когда? Что я потом скажу? Извините, это по моей вине сдохли десятки аристократов, порушилась четверть великой школы и подкосился авторитет королевства в глазах его жителей. Упс, сори, хе-хе. Можно я просто избавлюсь от этой проблемы? Почему не сделал этого сразу? Хе-хе, упс, сори. Так что ли? Нет, если поглощать энтропию, то прямо сейчас. Тем более этим шагом я и спасаю Мэй. Хотя она наверняка и сама уже спасается, ведь я все для этого сделал. спасаю Алису? Разве что награды за это не будет, вряд ли меня по головке за это погладят. О, а я более чем уверен, что всех собак скинут на меня, хотя я здесь вообще третьим местом. Впрочем, плевать, энтропия — это сила, а там, где сила, там и... «Стоять! Не двигаться!» — крикнули сзади. Я обернулся, едва уже сделал шаг, как мне в грудь влетает электрический заряд. Все мое тело передернуло. Разряд тока парализовал мышцы, и я не способный вообще хоть как-то пошевелиться, просто сваливаюсь на землю. Эй, здесь ещё один подозреваемый, крикнул жандарм. Что? Я даже ответить не мог из-за паралича. Упаковали меня достаточно быстро. Видимо, за всё время военного положения этот трюк они умудрились отточить. Сразу после ликвидации угрозы прибежали другие жандармы. С меня частично сняли паралич, заковали в антимагические наручники и увели. При этом даже ничего не спрашивали. Впрочем, я бы ответить не смог. Рот всё ещё был обездвижен. Да уж, снова всё пошло наперекосяк. Хотя в этом случае нельзя судить жандармов. Что ж, тону свою работу они выполнили. Ну, сами посудите. Полуголый, черноволосый подросток из ниоткуда появляется перед стенами и потерянно осматривается по сторонам. В текущей ситуации даже простое моё появление возле школы уже подозрительно, поэтому и не удивительно, что меня повязали. Это ещё повезло, что во время заплыва по бездне у меня спала трансформация, и теперь мои конечности выглядели как у обычного человека. А то если бы меня и в таком состоянии застукали, можно сказать, мне даже повезло. Правда, обращались со мной не самым аккуратным способом, вернее, вообще не аккуратным. Стоять, не смешивлиться. гыркнул сопровождающий. Видно, что он был на взводе. Ну, конечно, не каждый месяц ты разгребаешь сразу две террористические атаки. Меня завели в одно из отделений жандармерии. Судя по всему, в какой-то аналог антимагической камеры, где глушатся все способности. Рядом стояло ещё четыре человека: три мужчины и одна женщина. Все они были напуганные и возмущённые, но перестраховывающихся жандармов это не волновало. Простите, Мне стало перед ними неудобно. Да уж, не туда катится моя жизнь, не туда. И что дальше будет? В целом, кроме свидетелей, которых вряд ли смогли вытащить с территории школы, на меня компромата нет. Можно не бояться, но когда у меня всё шло нормально, даже интуиция заныла. Да твою мать! И я начал стучать затылком по стене. Да, это точно интуиция. И она точно предупреждает меня о надвигающемся говняном цунами. Что-то произойдёт, что-то явно нехорошее. А, что ж, ладно, вздыхаю. Хотя бы могу заранее подготовиться морально. А чего я ожидал? Меня и впрям спалили на месте преступления в странном виде. А учитывая, что они наверняка уже пробили мои документы и нашли два клейма, то я в полной жопе. Ты Жандарм указал на кого-то из нас. Мои сокамерники перепугались. Ты, черноволосый, сюда, он указал на меня. А вот и проблемы. Я подошёл к двери, дал надеть на себя наручники и поплёлся за мужчиной. Мы прошли по знакомому пустому коридору с раздражающей лампой и зашли в ещё одну комнату из магического металла допросная. Садись, гаркнул мужчина и указал на железный стол. Я сел. И ещё бы мне гнев власти на себя не навлекать. Жандаром вышел и ненадолго оставил меня одного. Я же, вновь оказавшись в не самом приятном месте и в очень непростой ситуации, попытался придумать способ её разрешения. Побег, добровольная сдача, требование адвоката, попытка позвать эстера, сражение с допрашивающим всё это, естественно, сразу же пришло мне в голову. Но как бы я ни продолжал думать, все варианты отметались после пары аргументов против. Если меня один жандарм парализовал, как я собираюсь сражаться с целым отделением? А сбегать как? А как твою мать звать, Эстера? Наверняка он поможет, да, но он не вездесущ, чтобы знать о моей ситуации. Чёрт. От нервов я начал покусывать губы. Я не знал, что делать. В этот момент дверь отворилась, и в неё зашёл высокий, слегка худощавый мужчина в шляпе. Он снял головной убор, кинул его на тумбочку и, что странно, закрыл за собой дверь на ключ. Оу. А вот это уже плохо. Он обошёл вокруг стола и сел напротив меня, поставив на стол металлический кейс. "Маркус, полагаю", начал он. "Да", аккуратно кивнул я. Его седина, худоба, мешки под глазами, абсолютно сухой и холодный голос. Мне всё это не нравилось. Этот кейс кейс колца миманталистов. И не факт, что они способны только на чтение мыслей, а не на пытки. Да, это точно не простой жандарм. Он просто слишком стрёмный. Мне от него не по себе. Моё имя не имеет значения. Считай меня ходячим инструментом. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Исключений нет. Будешь вести себя хорошо, всё пройдёт безболезненно. Ясно? Я кивнул и попытался пошевелить руками чётна Затем я попытался взять под контроль стакан воды на столе. Тщетно. Ни магии, ни возможности пошевелиться. Херовый расклад. Ну-ка, а если... В голове мелькнул цикл заклинаний из дневника, и... Да, моя кожа начала таять. Работает. Я не стал заходить далеко и остановил трансформацию. Итак, Маркус, процедил мужчина. Две отметины в личном документе. Безродный и исключенный. Он достал документы и начал демонстративно их листать. Исключённый из великой школы, где прямо сейчас происходит акт вопиющего терроризма, твою мать. Вот и настал период, когда моё положение не просто усложняет жизнь, а может прямо её разрушить. Уже гвардеям есть все основания меня подозревать. Более того, даже если не найдут виновного, всё могут скинуть на меня просто за сам факт существования. Интересно получается, не так ли? В его голосе не чувствовалось хоть какое-то сочувствие или интерес. Погибло уже более 30 человек. Ужасающе. Он открыл кейс. Ты в этом виновен? Самое убогое, что это действительно я. Нет? Это хорошо. Он кивнул, достал три кольца и надел на себя. Удивлён, он заметил мой взгляд. Тебе же говорили, что если не согласишься, насильно влезут в голову. Тогда ты соглашался. Сич, аж тебе никто не предлагает. Он коснулся кольца разума, и оно мягко засветилось. Чёрт, сердце забилось чаще. Ох, твою мать! Он ведь, он ведь всё увидит. Он ведь реально увидит, что это я во всём виноват. Убито более 30 аристократов, разрушена часть великой школы. И во всём буду виноват я. И более того, инцидент во время фестиваля также припишут мне. Сука, наверняка так и будет. Что делать? Я уже начал деформировать руки. Что делать? Итак, задаём другой вопрос. Он посмотрел мне прямо в глаза. Чёрт, чёрт, сердце заныло. Интуиция вопила о приближающейся опасности. Я должен сбежать. Любоец, но я должен отсюда сбежать. Мне нельзя здесь оставаться. Маркус, ты имеешь отношение к происходящему сейчас в великой школе? В этот момент дверь отворяется, и тягучий, неприятный взгляд гандарма скользит с моих глаз над дверной проём. "Приветствую", сказал молодой и очень знакомый мне голос. Я, передёрнувшись от нервов и неожиданности, обернулся на посетителя и увидел: "И тебе привет, Маркус. Ты Адор". Это был Теодор. "И так можешь быть свободен", сказал парень и кинул ему какую-то подписанную бумажку. Отец разрешил мне разобраться. Жандаром вчитался, вздохнул и послушно встал из-за стола. Он уложил кольцо обратно в кейс, надел шляпу и не попрощавшись, просто вышел из помещения, не забывая закрыть за собой дверь. Ну а я, вообще не понимая происходящего, неотрывно следил за блондином. Он обошёл стол, снял пиджак школьной униформы, уляпанный в чёрной смоле, и со вздохом сел на стул. В этот же момент позади него словно из ниоткуда появился другой парень, помоложе, и в обычной повседневной одежде. "Ещё раз привет, Марк", кивнул Теадор. Я не стал отвечать. "Что это?" моё сердце ныло. К "Какого чёрта я не могу успокоиться?" Знаете, когда ушёл тот жандарм, интуиция не умолкла. О нет, ни капли не умолкла. Она завопила лишь сильнее. Только сейчас я понял, что опасность исходила не от менталиста, а от Теодора, который всё это время искал меня в здании. Ух. Но ты его устроил там. Он стёр пот с лица. Хорошо, что антимагию способен хотя бы блокировать бездна. А если бы не способности Алисы к телепортации, которую она к слову только вчера освоила, мы бы там и подохли. Бездна всё же сильнее обычной магии. Мои руки дрожали, но спине выступило испарина. Он знает. Он всё знает. Я понимал, что Теодор не тупой и обо всём сразу догадается. Но до меня не доходило, насколько это будет грозным козырем в его руках. Но в то же время я понимаю, что он меня просто спас. Буквально за секунду до непоправимого он просто выдернул меня из лап менталиста. Зачем? Ха, -ха ладно, не буду ходить вокруг да около. Он вздохнул и попытался выровнять сбитое дыхание. Я знаю, что ты виновник катастрофы в школе. И если ты не тупой, ты догадался, что я тебя только что спас. Мне повезло. Если бы тот мужик увидел твою причастность, его бы скорее всего пришлось прикончить. Он ухмыльнулся, говоря о смерти. Но повезло, я тебя спас. Он сложил пальцы в замок и облокотился о стол. Маркус, ты крут, правда? Даже среди аристократов с крутым даром ты действительно крут. У тебя талант. Я не хочу, чтобы сегодня он пропал из-за простой оплошности. Его голос вмиг огрубел, а взгляд стал острее. У меня к тебе предложение. Я сжал кулаки. Культ короля проклятий, Маркус. Я один из его лидеров, и я предлагаю тебе вступить.